картезианском монастыре, чтобы там завершить дни свои в покаянии. Глава 15. Окончание истории Сепиона. Дурной пример порой даёт хорошие плоды. Поведение молодого Виласкиса привело меня к серьёзным размышлениям над своим собственным. Я начал бороться со своими воровскими наклонностями и постепенно становился честным малым. Привычка хватать всякие попавшиеся мне под руку деньги настолько укоренилась во мне, благодаря частому повторению подобного рода действий, что не так-то легко было её побороть. Тем не менее, я надеялся с ней справиться, полагая, что всякое может стать добродетельным, стоит лишь сильно захотеть. И так я взялся за это великое дело, и небо, казалось, благословило мои усилия. Я перестал зырать вожделенным оком на сундучок старого торговца, полагая даже, что если бы мне была предоставлена свобода таскать оттуда мешки, то я бы ею не воспользовался. Сознаюсь однако, что было бы довольно неосторожно подвергать такому искушению мою зарождавшуюся честность. И веласки действительно воздержался от этого. Молодой Тваренин, Дон Манрики де Медрана, кавалер ордена Алькантары, часто заходил к нам. Он был одним из самых знатных, хоть и не самых выгодных покупателей. Я имел счастье понравиться этому кавалеру, который всегда подтрунивал надо мной, чтобы вызвать на разговор, и, казалось, слушал меня с удовольствием. Сипион, сказал он мне однажды, будь у меня лакей с твоим характером, мне казалось бы, что я нашел клад А если бы ты не служил у высокоуважаемого мною человека, я бы ничего не пожалел, чтобы тебя отбить, синьор отвечал ей ему. Вам не трудно было бы добиться своего? Потому что я по природной склонности люблю благородных людей. Это моя страсть. Их непринуждённое обхождение восхищает меня. Если так, ответил Дон Манрики то я попрошу синьора Балтасара, чтобы он согласился отпустить тебя ко мне на службу. Не думай, чтобы он отказал мне в такой любезности. Беласкес действительно не отказал ему в такой любезности, тем более, что не считал уход жулика Лакея незаменимой утратой. Я со своей стороны был очень доволен переменой, так как слуга купеческого дома казался мне шушерой по сравнению с Лакеем кавалера ордена Беласкес алкантары. Чтобы нарисовать верный портрет моего нового хозяина, скажу вам, что это был кавалер, наделённый самой приятной внешностью и очаровавший всех своим умом и ласковым обхождением. Кроме того, он отличался большим мужеством и честностью. Не хватало у него только состояния. В качестве младшего отпрыска более знатного, нежели богатого рода, он вынужден был пользоваться добротой старой тётки, которая жила в Толедо.